Студия «А книга» представляет. Эдгар Берроуз. Тарзан приёмыш обезьяны. Читает артист Михаил р а с л я к о в Глава первая. В море. Я был в гостях у одного приятеля и слышал от него эту историю. Он рассказал мне её просто так, безо всякого повода. Мог бы и не рассказывать. Начал он ее под влиянием винных п а р о в а потом, когда я сказал, что не верю ни одному его слову, это удивило его, и он, п о д с т р е к а е м ы й моим недоверием, счел себя вынужденным рассказать все до конца. Человек он был радушный, но гордый и обидчивый до нелепости. Задетый моим скептицизмом, он для подкрепления своих слов. представил мне какую-то засаленную рукопись и кипу старых сухих отчетов британского министерства колоний. Однако я и теперь не решусь утверждать, что все в этом рассказе достоверно, ведь с о б ы т и й изображаемых здесь, я не видел своими глазами. А может быть, это и правда? Кто знает? Я, по крайней мере. Щел благоразумным дать главным героям рассказа вымышленные имена и фамилии. Засаленная рукопись с заплесневелыми и пожелтевшими листьями оказалась дневником одного человека, которого давно уже нет в живых. Когда я прочитал этот дневник и познакомился с отчетами министерства колоний, Я увидел, что эти документы вполне подтверждают рассказ моего гостеприимного хозяина. Таким образом, то, что вы прочтете на дальнейших страницах, тщательно проверено мною и заимствовано из разных источников. Если же этот рассказ не внушит вам большого доверия, вы все же согласитесь со мною, что он Изумительный, интересный, диковинный. Из записок человека, которого давно нет в живых, а также из отчетов министерства колоний, мы узнаем, что один молодой английский офицер, мы назовем его Джоном Клейтоном, лордом Грейстоком, был послан в Западную Африку. в одну из британских прибрежных колоний произвести там исследование весьма деликатного свойства. Дело в том, что жители этой колонии были народ простодушный, и вот одна из европейских держав, пользуясь их наивностью, стала вербовать их в солдаты для своей колониальной армии, причем эта армия только и делала что отнимало резину и слоновую кость у дикарей, живущих по берегам Аруви и Конго. Несчастные жители британской колонии жаловались, что вербовщики, соблазняя т а м о ш н ю ю молодежь и д т и в с о л д а т ы сулили ей золотые горы, а между тем немногие из этих доверчивых рекрутов вернулись назад. Англичане, жившие в этой колонии, подтвердили жалобы туземцев и прибавили со своей стороны, что чернокожие солдаты, завербованные и н о с т р а н н о й д е р ж а в о й в действительности стали рабами. Пользуясь их невежеством, белые офицеры не отпускают их на родину по истечении срока службы, а говорят им, что они должны прослужить еще несколько лет. Ввиду этого министерство колоний послало Джона Клейтона в Африку, предоставив ему новый пост. Причем конфиденциально ему было поручено сосредоточить все свое внимание на жестоком обращении офицеров дружественной европейской державы с чернокожими британскими подданными. Впрочем, нет надобности. распространяться о том, зачем и куда был послан Джон Клейтон, так как в конце концов он не только не расследовал этого дела, но даже и не доехал до места своего назначения. Клейтон был из тех англичан, которые издревле прославили Англию своими героическими подвигами в морских боях и на поле сражения. Мужественный, сильный человек, сильный и душою и телом. Росту он был выше среднего, глаза серые, лицо правильное, резко очерченное. В каждом движении чувствовался крепкий здоровый мужчина, прошедший многолетнюю военную выправку. Он был честолюбив. Ему хотелось играть роль в политике. От того он и перевелся из офицеров в чиновники министерства колоний и взялся исполнить то поручение весьма деликатного свойства, о котором мы сейчас говорили. Когда Джон Клейтон узнал, какие задачи возлагает на него министерство, он был и польщен, и обрадован, но в то же время весьма п е ч а л е н Ему было приятно, что его многолетняя служба в армии оценена по заслугам, что за свои труды он получает такую большую награду, что перед ним открывается широкое поприще для дальнейшей карьеры. Но ехать теперь в Африку ему не хотелось, ведь не прошло и трех месяцев с тех пор, как он женился на красавице Элис Рутерфорд. И ему казалось безумием везти свою молодую жену в тропическую глушь, где лютые опасности подстерегают человека на каждом шагу. Ради любимой женщины он охотно отказался бы от возложенной на него миссии, но леди Элис и слышать об этом не хотела. Напротив, она требовала, чтобы он отправился в Африку и взял ее с собой. Конечно, у юной ч и т ы были матери, братья, сестры, тетки, кузены, кузины, и каждый и каждая из них выражали с в о и м н е н и я по этому поводу. Но каковы были эти мнения, история умалчивает. Да это и не существенно. Нам известно лишь одно, что в 1800 каком-то году в одно прекрасное майское утро. Лорд Грейсток и его супруга леди Элис выехали из Дувра в Африку. Через месяц они прибыли в Афритаун, где зафрахтовали небольшое суденушко Фуальду, в которое должно было доставить их к месту назначения. Ничего больше не известно о лорде д ж о н н и Грейстоке и его супруге леди Элис. Они сгинули, исчезли, пропали. Через два месяца после того, как Фуальда в подняла якорь и покинула гавань Фритауна, около полудюжины британских военных судов появились в водах Южного Атлантического океана, т щ е т н о пытаясь отыскать хоть какой-нибудь след погибших именитых путешественников. Не прошло и нескольких дней. Как у берегов острова Святой Елены, этой эскадре удалось обрести осколки какого-то разбитого судна, и все тотчас у в е р о в а л и что это осколки Фуальды, в что Фуальда в утонула совсем своим экипажем. Поэтому дальнейшие поиски были приостановлены в самом начале, хотя много было любящих сердец, которые все еще надеялись и ждали. Фуальда, парусное трехмачтовое судно не больше статон, н было самым заурядным кораблем в тех местах. Тысячи таких суденышек обслуживают местную торговлю и шныряют вдоль всего побережья. Их команда обычно состоит из отчаянных головорезов и беглых к а т о р ж н и к о в всех народов и всех племен. Фуальда. в не была исключением из общего правила. На судне процветал мордобой. Матросы ненавидели начальство, а начальство ненавидело матросов. Капитан был опытный моряк, но со своими подчиненными обращался как зверь. Разговаривая с ними, он знал только два аргумента: либо плеть, либо револьвер. Да и то сказать. Этот р а з н о п л е м е н н ы й сброд, в р я д ли мог бы уразуметь какой-нибудь другой разговор?